Только не пришлось мне и года повоевать. Два раза за это время был ранен, но оба раза по легкости. Один раз в мякоть руки, другой в ногу. Первый раз пулей с самолета, другой осколком снаряда. Дырявил немец мою машину и сверху, и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло, везло, да и довезло до самой ручки. Попал я в плен. под лузовиньками, в мае 42-го года, при таком неловком случае. Немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша 122-миллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов. Нагрузили мою машину снарядами под самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить, потому что бой приближался к нам. Слева чьи-то танки гремят, Справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начала попахивать жареным. Командир нашей автороты спрашивает, «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. «Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду?» «Какой разговор?» — отвечаю ему. «Я должен проскочить, и баста!» «Ну, — говорит, — дуй, жми на всю железку!» Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз.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 Пехотка наша и справа, и слева от грейдера, по чистому полю сыплет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что же мне делать? Не поворачивать же назад. Давлю вовсю. И до батареи остался какой-нибудь километр. Уж свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось. Видно, из дальнобойного, тяжелый он мне, положил возле машины. Не слыхал я ни разрыва. Ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой, тогда не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета, не соображу. Начнулся. А встать на ноги не могу, голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке. В глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как... Скажи, меня двое суток подряд били, чем попадя. Долго я на земле, на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять ничего ж не пойму, где и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю. Когда пришел в себя... опомнился и огляделся как следует сердце будто кто то плоскогубцами сжал кругом снаряды валяются какие я вез неподалеку моя машина вся в клочья побитая лежит вверх колесами обо то бой то уже сзади меня идет это как нечего греха таить вот тут то у меня ноги сами с собою подкосились и я упал как срезанный потому что понял что я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 Приподнял голову, а их шесть автоматчиков, вот они, шагают метрах в ста от меня. Гляжу, сворачивают с дороги прямо ко мне. Идут молчком. Вот, думаю, и смерть моя на подходе. Я сел, неохота лежа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен, никакой паники. Ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю. Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда бить будет? В голову или поперек груди? Как будто мне это не один черт. Какое место он в моем теле прострочит? Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку. И глаза с прищуром. Этот убьет, а не задумается. «Соображаю про себя». «Так оно и есть». Скинул автомат, и я ему прямо в глаза гляжу, молчу. А другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне. Лопочет что-то по-своему. И правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит о и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудится на наш рейх. Хозяином оказался сукин сын. Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, они у меня с виду были добрые, показывает рукой, сымай. Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прям-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня. Глазами сверкает, как волчонок. Злится. А чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня. Что ж, браток, деваться мне было некуда.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 Гонит их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомат по голове. «Упади я!» И он пришил бы меня к земле очередью. Но наш подхватили меня на лету, задолкали в середину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет, «Боже, тебя упаси падать!» Иди из последних сил, они-то убьют. Я из последних сил, но пошел. Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненые наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать... А того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле, черт, те насколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу не клочка соломы, а всем мы бесшинели, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было. Одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. Еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали. Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой из самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает, товарищ, ты не ранен? Отвечаю ему, а тебе что надо, браток? Он и говорит, я военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь? Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет, и ужасно как болит. Он твердо так говорит, сымай гимнастерку и нижнюю рубашку. Я снял все это с себя. Он и начал рук в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я свет не взвидел. Скреплю зубами и говорю ему, ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что ж ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек? А он все щупает и злобно так отвечает. «Твое дело помалкивать. Тоже мне разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались. Опомнился я и спрашиваю. «Ты что ж делаешь, фашист несчастный? У меня рука в дребезге разбита, а ты ее так рванул». Слышу он, засмеялся потихоньку и говорит. Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была. Вот я ее на место и поставил. Ну как теперь, полегче тебе? И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно. И он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает, раненые есть? Вот что значит, настоящий доктор. Он в плену, и в потемках свое великое дело делал. Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали. Об этом старший конвой предупредил еще, когда попарно загоняли нас в церковь. И как на грех приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился, крепился он, а потом заплакал. Не могу, говорит, осквернять святой храм. Я ж верующий, я христианин. Что мне делать, братцы? А наши, знаешь, какой народ. Одни смеются, другие ругаются. Третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас. Окончилась эта канитель очень даже плохо. Начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну и допросился. Дал фашист через дверь, во всю ее ширину длинную очередь. И богомольца этого убил. И еще трех человек. Одного тяжело ранил. Утром он скончался. Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались. Начало-то не очень веселое. Они немного погодя заговорили в полголоса, зашептались, кто откуда, какой в области, как в плен попал. В темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты по растерялись начали один одного потихоньку окликать. И слышая рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит. И если завтра перед тем, как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься. Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет. И я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя. Я же знаю, что ты коммунист, и меня агитировал вступать в партию, вот и отвечай за свои дела». это говорит, — ближний ко мне, какой рядом со мной сидит. Слева, а с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает. Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек, особенно когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку. Тот лениво так отвечает своему взводному «ну окончил».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 Курносенький парнишка и очень собою бледный. Ну, думаю, не справится этот парнишка с таким толстым мерином. Придется мне его кончать. Тронул я его рукой спрашиваю шепотом. Ты взводный? Он ничего не ответил, только головой кивнул. Этот хочет тебя выдать, показываю я на лежачего парня. Он обратно головой кивнул Ну, говорю, держи ему ноги, чтоб не брыкался, да поживи. а сам упал на этого парня и замерли мои пальцы у него на глотке он и крикнуть не успел удержал я его под собой минут несколько приподнялся готов предатель и язык на боку до того мне стало нехорошо после этого и страшно захотелось руки помыть будто я не человека какого то гада ползучего душил первый раз в жизни убил и то своего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 Пожевал немного и в карман и насыпал про запас. И вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит. Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе, голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Но добежали, и в одну минуту спустились меня все мое рванье. Остался я, в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели... И под конец один кобель встал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает. На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак. Из меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голову всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой, живой я остался.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 Половину Германии объехал за это время, и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черти где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа там везде, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково.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 Не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь доубить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. И то наверное, на всех нас не хватало в Германии? И кормили везде, как есть, одинаково. Полтораста грамм эрзац хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток где давали, а где нет. Да что там говорит суди сам. До войны я весил восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. Работу давай, и слова не скажи. Да такую работу, что ломовой лошади, и то не впору. В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином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 Да так гнут, что глаз от земли не подымаешь. Вроде и ты туда, в чужую немецкую землю, просишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горланят, радуются или И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжми. Все мы на холодном ветру продрогли, как собаки, зуб на зуб не попадают. Обсушиться негде, согреться — то же самое. И к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось. Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю, им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит. Только и сказал, но ведь нашелся же, Из своих какой-то подлец донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова. Комендантом лагеря, или по-ихнему лагерь-фюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный белобрысый, и сам весь какой-то белый, и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, на выкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матершинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком «барак», так они называли. Идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка. Чтоб пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос. Кровь впускает Это он называл профилактикой от гриппа. И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было. И вот он нынче первому блоку профилактику устраивает, завтра второму. И так далее. Аккуратный был гад. Без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить, Перед тем, как идти ему руки прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он матершиничает, почем зря, а нам от этого легче становится. Вроде слова-то наши, природные. Вроде ветерком с родной стороны поддувает. Знал бы он, что это его ругань нам одно удовольствие доставляет. Уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель, москвич, злился, на него страшно. Когда он ругается, говорит, я глаза закрою и вроде в Москве, на зацепе, в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится. Так вот, этот самый комендант на другой день, после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером... Приходит в барак переводчик, и с ним два охранника. — Кто Соколов Андрей? — и отозвался. — Марш за нами, тебя сам гер лагерь фюрер, требует. — Понятно, зачем требует. — На распыл. Попрощался я с товарищами. Все они знали, что на смерть идут. Вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними. Думаю... Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по лагерному номер 331. Что-то жалко стало Иринку и детишек. А потом, жаль, это утихло, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно. Комендантские цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и не поверишь, Так меня замутило, что за малым не вырвало. Я ж голодный, как волк. Отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою. Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу. Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется. Перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. ну я руки по швам стоптанными каблуками щелкнул громко так докладываю военнопленый андрей соколов по вашему приказанию геркомендант явился он и спрашивает меня так что же рус иван четыре кубометра выработки это много так точно говорю геркомендант много одного тебе на могилу хватит так точно геркомендант Вполне хватит и даже останется. Он встал и говорит. Я окажу тебе великую честь. Сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься. Воля ваша, говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса. Кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала, и все это подает мне. И говорит, перед смертью выпей, Рус Иван, за победу немецкого оружия. Я был из его рук и стакан взял, и закуску, но как только услухал эти слова, меня будто огнем обожило. Думаю про себя, чтобы я, русский солдат, достал пить за победу немецкого оружия, А кое-чего ты не хочешь, герк-комендант? Один черт мне умирать. Так провались ты пропадом со своей водкой. Я поставил стакан на стол, закуску положил и говорю. Благодарствую за угощение, но я не пьющий. Он улыбается. Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель. А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью», — говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул. Вежливенько вытер губы ладонью и говорю. «Благодарствую за угощение. Я готов, геркомендант. Пойдемте, распишите меня». Но он смотрит так внимательно и говорит. — Да хоть закуси перед смертью. Я ему на это отвечаю. Я после первого стакана не закусываю. Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй. И опять же закуску не трогаю. На отвагу бью. Думаю, хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, жизнью расставаться. Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает — «Что же ты не закусываешь, Рус Иван? Не стесняйся. А я ему свое. Извините, гер комендант я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки. Видно, переводит мои слова друзьям. Все тоже рассмеялись. Стульями задвигали. Поворачиваются ко мне мордами и уже замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче. Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил в растяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им проклятым показать, что я хотя из голода пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь». что у меня есть свое русское достоинство и гордость, и что в скотину они меня не превратили, как ни старались. После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит, «Вот что, Соколов, ты настоящий русский солдат, ты храбрый солдат, я тоже солдат». и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость, и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.